Глава десятая. Я ненавидела летать на самолетах, ненавидела, потому что жутко боялась. Все эти взлеты, посадки, зоны турбулентности, я хваталась за подлокотники с такой силой, что белели пальцы. А перед полетом, как правило, выпивала пару бокалов вина, как говорится, для храбрости. Вот только после последней попойки с алкоголем было покончено, особенно в компании Димы и Пети. Они спокойненько разместились по обе стороны от меня. вальяжно положив руки на подлокотники, тем самым отрезая мне путь для спокойствия. В проходе стояла милая стюардесса, заученно показывала, что стоит делать при экстренной посадке, как обращаться с жилетом. На ее лице широкая улыбка. Так умели улыбаться только сотрудники воздушного судна. Не удивлюсь, если их этому специально обучали. На борту самолета не разрешаются употреблять спиртные напитки, курить на протяжении всего полета. «Вставать со своих мест и передвигаться по салону во время руления, взлета, а также снижения и посадки самолета, когда включено световое табло», — вещал милый голос через чуть шипящие динамики. И следом уже английское «Ladies and gentlemen». «Надо было добираться с сапсаном», — выдохнула я, размещая руку в гипсе так, чтобы было хоть немного удобно. «На сапсане четыре часа добираться, а на самолете всего час», — заметил Дима. Да, еще два часа добираться до самого аэропорта, а потом около часа из аэропорта в Санкт-Петербурге, напомнила я. То на то и выходит. И это я молчу про получение багажа, задержки и... мои нервы. «Карина Максимовна просто боится летать», — флегматично произнес Петя. При Диме ассистент все еще обращался ко мне на «вы». «Ничего я не боюсь», — пробормотала я. Самолет начал движение, и сердце забилось в ускоренном ритме. Дима промолчал. После того разговора он в целом себя вел более сдержанно и нейтрально. Не поднимал никаких личных тем, а вопросы задавал только рабочие. Хорошо хоть телефон вернул, даже со стопроцентным зарядом. В него я и попыталась уткнуться. «Девушка, извините, но при взлете и посадке пользоваться электронными приборами запрещено». Ко мне наклонилась подходящая мимо стюардесса. Так наклонилась, что грудью задела плечо Дима, Бросив на меня еще один вежливый, но холодный взгляд, Обратилась уже к мужчине. «Может, вам что-нибудь нужно? Воды, газету, журнал?» «Нет, спасибо», — Дима ответил на улыбку. «А можно мне журнал, пожалуйста?» Нервно выдохнула я. «Вот почему я не купила себе какой-нибудь романчик? Заняла бы себя чем-то полезным в полете. К тому же я так давно не читала книги, что становилось стыдно. Как-то не до них было. После взлета я обязательно к вам подойду», — ответила она и продолжила свой путь вперед. — Ах, значит, как Диме, так пожалуйста. А мне вежливое подождите. Отвратительно. — Могу предложить монографию, — хмыкнул Петя. — Не обещаю, что будет прямо интересно и увлекательно, но, может, поможет заснуть. — Ты читаешь монографии? — удивилась. — Карина Максимовна, да будет вам известно, что я сейчас заочно получаю степень магистра, — насмешливо протянул парень. — Ого! Я не нашла, что ответить. И только сейчас осознала, что я многого не знаю о своем ассистенте. — А где? — Все там же, — ответил он, — в МГУ. — Ты успеваешь совмещать? Специализация та же, с преподавателями этими уже плюс-минус пересекались. Договорился, что буду выполнять их задания отдельно от группы. Узнав, где я работаю, мне пошли навстречу. — Неплохо! — одобрительно кивнула. Самолет начал разгоняться, и я дернулась. Свободная от гипса рука сжалась в кулак. — Сложно было поступить? — в разговор вмешался Дима. я вне конкурса прошел петя пожал плечами ты не производишь впечатление ботаника заучки это какой то ну, слишком устаревший стереотип сухо ответил петя давай сюда свою монографию несколько истерично произнесла я еще немного и самолет взлетит парень потянулся за сумкой размещенной под передним сиденьем кресла зашушал бумажками и вытащил сшитые канцелярской ниткой распечатанные листы протянул мне Пробежалась взглядом по первой странице и удивленно спросила. «Она на английском?» «Разве у вас есть с ним проблемы?» Он театрально вскинул густые брови. «Я просто не знала, что ты настолько хорошо его знаешь. Карина Максимовна, я вообще-то всю начальную и среднюю школу в США проучился. В России заканчивал только девятый, десятый и одиннадцатый классы. Вау!» – пробормотала я. От удивления даже позабыла, что надо бояться во время взлета. «А почему решил вернуться в Россию?» «По двум причинам...» — Петя передернул плечами и поморщился. Мама снова вышла замуж, а отец настоял на русском образовании. «Не жалеешь? Гарвард, Ель, Колумбийский... Они могли дать тебе куда больше возможностей». «Не жалею». Самолет оторвался от земли, и я глубоко вздохнула. Все же зажмурилась. Сжала в руке всученные мне листы. Попыталась взять себя в руки, точнее, в свободную руку. Открыла глаза и погрузилась в чтение. Но уже через пару листов почувствовала, что клонит сон. Петя был прав. Монографии отличная, снотворная. Я в лесу. Снова в том злосчастном лесу в Ивановке. Судя по всему, мозг решил показать мне целый многосерийный сериал из воспоминаний. Передо мной иду я, подросток, и Дима. Тут нам лет по пятнадцать. Помню, именно в этот год Дима начал курить. Правда, в этот же и бросил, получил на орехи от деда, когда тот почуял запах. «Ну почему ты дуешься?» — спрашивает он. «Что не так?» «Все так». Сухо бросаю я из прошлого и ускоряюсь. «Это все из-за этой нелепой шутки?» «Нет, мне все равно». По своему же голосу слышу, что кривлю душой. Дима это тоже понимает. Останавливается и легонько дергает меня за руку. «Кар, ну что такое? Мы же просто пошутили». «Дим!» Я вздыхаю поднимаю на него взгляд. «Теперь я вспомнила этот переломный момент». Мне кажется, что тебе со мной скучно. Тебя постоянно тянет в ту тусовку. Я не хочу проводить с ними время, а тебе это едва ли не необходимо. Я не буду обижаться, честное слово. Можешь смело про меня забыть и променять на них. Помню, что эти слова дались мне нелегко. Ты несешь какую-то дичь. Дима улыбается и наклоняется, чтобы меня обнять. Сердце екает и у меня настоящий, и у меня из прошлого. Могла бы сразу сказать, что не хочешь с ними общаться. Лично мне тебя более чем достаточно. Вранье. Вот только я, подросток, об этом еще не знает. А я, настоящая, морщусь. Добро пожаловать в город Санкт-Петербург. Я дернулась и проснулась. Мы прилетели? И я умудрилась проспать весь полет. Почувствовала, что под головой что-то жесткое. И через секунду поняла, что улеглась на плече Димы. «С добрым утром», — безэмоционально отметил он. Глянула на его плечо. «Черт». На белой рубашке остался след от помады и пудры. «Я тут...» — неловко начала я, пытаясь сообразить, как бы поскорее избавиться от пятен. «Сдам химчистку», — сухо отметил он. «У меня есть рубашки на смену». «Я же говорил, что монография — отличный способ выспаться в полете». «Для того и взял, можно сказать», — в разговор вмешался Петя. Он с любопытством смотрел в иллюминатор. «Ну что, добро пожаловать в Питер». Когда я оказалась в номере, я мечтала только об одном — о прохладном душе. Но столкнулась с проблемой — загипсованная рука. За все время, что я находилась в этих оковах, я почти привыкла. Но по факту мне сложнее было наносить макияж, принимать душ, да даже чего уж греха таить. Поход в туалет становился настоящим испытанием. Стянув себе одежду, я направилась в душ. Но уже по пути услышала стугу дверь. Тяжело вздохнула и подошла ближе. «Кто там?» — поинтересовалась. Дверь открывать не спешила. Вряд ли пришедший будет готов к такому приему, обнаженному в прямом смысле этого слова. «Винни-Пух, выходи, пятачок, пчел ловить будем!» — мультяшным голосом произнес ассистент. Следом хмыкнул и уже нормальным тоном добавил. «Хочешь сказать, что решила провести вечер в номере? Пойдем перекусим!» «Так уже девять!» — растерянно ответила я. Торжественно обещаю, что потом мы прогуляем все то, что наедим. Я не первый раз в Питере. Есть одно ну просто отличное заведение. Оно стоит того, чтобы выбраться из серого и унылого номера. Я огляделась. Нет, на серый и унылый мой номер не походил. Просторная комната с желтоватыми узорчатыми обоями, лепнина под потолком, позолоченные люстры. Огромное окно с гординами в цвет обоев даже покрывало в тот же узор. И кровать выглядела соблазнительно, пышная, мягкая на вид, манящая. Мне было бы интересно глянуть на лицо Василисы Павловны, главного бухгалтера, когда Петя согласовывал с ней эту трату. С другой стороны, компания статусная, а значит, и нам полагалось статусное размещение, а не комната на восемь мест в дешевом хостеле. «Дай мне двадцать минут», — немного подумав, ответила я. Тухнуть в номере не хотелось, спать тоже. а в Питере я была в последний раз еще в студенческие годы, в том самом дешевом хостеле на восемь человек. «Окей», — голос Пети по ту сторону двери, — «я буду ждать в холле». В просторный холл с позолоченной люстрой под потолком и очаровательными девушками на ресепшн я спустилась через тридцать минут. Немного переоценила свои возможности по оперативному сбору. Петя сидел в мягком на вид кресле и лениво утыкался в телефон. Стоило мне подойти ближе, тут же поднял взгляд — будто бы заранее почувствовал, что я рядом. Я от чего то нервничала, даже платье немного одернула. Он прошелся по мне внимательным взглядом, а затем пристально глянул мне за спину. Я не удержавшись обернулась. Дима подошел к стойке ресепшена, улыбнулся девушке и что-то приглушенно спросил, показывая ей экран телефона. Это он так смело номерок решил спросить? М да. Пойдем. Я отвернулась и направилась к выходу. Забавно, наверное, со стороны смотрелась моя гордая походка на каблуках, симпатичное шерстяное платье с длинным рукавом и загипсованная рука. Петя, не говоря ни слова, поравнялся со мной. «Эй!» — нас окликнули, и я на секунду замерла. «Петя, Карина, вы куда?» Дима нас нагнал. «Решили перекусить», — спокойно бросил Петя. «Я с вами». Он не спрашивал, констатировал факт. «Как раз мне посоветовали одно неплохое местечко неподалеку. Мы «Уже нашли местечко?» С нажимом на «мы» ответил ассистент. Я нахмурилась. Парень впервые вступил в открытую конфронтацию с нашим шефом. «Ладно, тогда пойдем туда», как ни в чем не бывало, ответил Дима. «Нам все равно следовало обсудить завтрашний план». В этот момент у Пети пиликнул телефон. Он мазнул по нему взглядом. Ничего не смогла с собой поделать, но и я глянула на экран. Сообщение от некой Кати. «Нам надо поговорить». Петя фыркнул и удалил. Уже через десять минут мы дошли до небольшого ресторанчика с пятью столиками. У барной стойки стоял колоритный бармен. мужчина лет семидесяти, закрученными кверху седыми усами и огромным количеством татуировок. На шее, руках, на груди. Это виднелось из-за расстегнутой на несколько пуговиц темно-зеленой рубашки. Казалось, на его теле не осталось ни одного свободного места. Но надо отдать мужчине должное. Выглядело это и правда интересно. — Добро пожаловать в гордую гусыню! — громким поставленным голосом произнес он, как только мы переступили через порог. — Здравствуйте! — неуверенно произнесла я и улыбнулась. — О, Петр! — он чуть сощурился, глядя на моего ассистента. — Снова в Питер заглянул. — Рад тебя видеть! Петр подошел к барной стойке и протянул руку мужчине. — Привет, Анатолий! — весело поздоровался он. — Что нового? Мы с Димой немного растерянно переглянулись, но подошли поближе. Да все как всегда, махнул рукой Анатолий, бросил на нас взгляд и протянул руку Диме. А следом и мне. Я подала свободную в ответ, но вместо того, чтобы пожать, Анатолий легко перевернул ладони, коснулся губами кисти. «Добро пожаловать, прелестная леди!» «Карина!» — смущенно представилась я. «Руки мне еще ни разу не целовали». «Боевые травмы?» — он кивнул на сгипсованную руку. «Типа того!» — не удержалась и улыбнулась. «Вы присаживайтесь!» Я скажу повару, чтобы тащил фирменное блюдо. Фирменное блюдо или что-нибудь полегче? Петя глянул на меня. Салат зеленое овощное рагу. А что за фирменное блюдо? Шепотом поинтересовалась я, когда мы втроем присели за стол. Утка в медовом соусе с яблоками и апельсинами, ответил Петя. Вкусно настолько же, насколько и калорийно. А, -а, -а это издевательство, шутливо протянула я и зажмурилась. Звучало не просто вкусно, а сверхвкусно. Вот когда я в последний раз ела утку? Пять лет назад? Шесть? К черту диету на сегодня. Проведу потом выходные в зале. Выйду на пробежку пару лишних раз. Надоело отказывать себе во вкусной пище. Оказывается, последнее я сказала вслух, потому что и Дима, и Петя вперились меня удивленными взглядами. «Вы ничего не слышали», шутливо пробормотала я. «Тут, кстати, отличные домашние настойки». Петя улыбнулся и перевел тему. «Градусов это -к в сорок». Э, нет, я больше не пью. Хотела для подтверждения сего факта помахать рукой, но решила, что это лишняя демонстрация слабости. Впрочем, настроение без алкоголя от чего-то поползло вверх, даже голова закружилась. А я бы не отказался. Все так же сухо и безэмоционально отметил Дима. Он разглядывал интерьер заведения, расписанные охотничьими сюжетами стены, нарочито небрежно вышкуренные деревянные столы, на шишках, абрикосах, Из-за спины выплыл Анатолий с длинной деревянной дощечкой, на которой стояли стопки. Раз, два, много, очень много. Он установил импровизированный поднос на стул и продолжил перечислять. На анисе, брусники, вишни, ежевики. В общем, это на пробу, за счет заведения. На последних словах Анатолий как-то слишком пристально глянул на Петю и усмехнулся. Но я решила не обращать на это внимания, ведь перед нами маячила проблема посерьезнее. Мне даже стыдно спрашивать, но вы помните, что у нас завтра важная конференция? — За успех этой конференции! — бросил Дима, выбрал одну из стопок, приподнял ее и тут же опрокинул себя. Даже не поморщился. — Вкусно! Петя не отставал, поддержал тост. Меня внутренне передернуло, как только я представила вкус этих напитков. — Можно мне морса, пожалуйста? — едва ли не жалобно попросила я, отворачиваясь. А потом уже мужчинам за столом. Тебе, Дмитрий, я и слова не скажу. Ты сам себе начальник. А вот ты, Петя, только попробуй завтра испытывать похмелье. Но могла ли я тогда подумать, что похмелье — это не самое тяжелое, что можно ждать от настоек? Ведь перед ним есть еще одна стадия — алкогольное опьянение. И одна трезвая девушка на двух крупных опьяневших особей мужского пола. Может, все же вернемся в гостиницу? Я уже со счета сбилась, сколько раз предлагала. Но Дима с Петей будто меня не слышали. Оба захмелели. Разговоры вольнее, взгляды упрямее. «С каких пор ты стала такой занудой?» — хмыкнул Дима. «Вы же были знакомы раньше, я прав?» — заинтересовался Петя, проходясь по начальнику цепким взглядом. Я нервно поежилась. Не то, что хотела делать из этого какую-то тайну, но почувствовала себя так, словно меня поймали на чем-то горячем. «О, да!» — протянул Дима. «Состояли в отношениях?» — новый вопрос от ассистента. «Я посмотрела на парня». Еще минут двадцать назад у него чуть заплетался язык. В глазах блуждал легкий хмельной прищур, но сейчас от этого не осталось и следа. «Нет», — поспешно ответила я, не обращая внимания на насмешливый взгляд старого друга. «Просто общались». «Ах, просто общались!» Дима театрально возмутился, вальяжно откинулся на спинку деревянного стула и продолжил. «А мне казалось, что это дружба на миллион лет. Ты сам прекрасно знаешь, из-за чего эти миллион лет не сложились». Раздраженно бросила я. Я так, чтобы восстановить цепочку событий. Верно понимаю, что вы с Кариной общались в школьные годы, а потом... А потом... Потом прошло многое. И в процессе тоже слишком многое для того, чтобы не держать друг на друга обиду. А потом я уехал. От чего то мрачно ответил Дима. В одиннадцатом классе я начал подрабатывать в одной довольно крупной компании. Q-Media Group, может, слышал. И генеральный директор что-то вам не увидел. Не знаю, что. Может, дело в его сыне, в то время он ответственностью не отличался. А Василий Петрович захотел сделать доброе дело для меня. А может, еще по каким-то причинам. Заставил меня подать документы в один из английских вузов, поучаствовать в конкурсе. Я получил грант на обучение. Остальные 50% суммы я сумел покрыть тем, что заработал за последние три года не только в Кью. Я слушала, затаив дыхание. Об этом слышала впервые. А раньше почему-то даже вопросом не задавалась, откуда у семьи Димы деньги на такое дорогостоящее обучение. Когда до конца обучения оставалось всего пару месяцев, мама сообщила, что отец попал в серьезную аварию. Продолжил Дима, и я вздрогнула. Об этом я тоже слышала впервые. Требовались деньги, и я хорошо понимал, что больше заработать смогу именно там, в Лондоне. Экономил на всем, чем мог, а из-за вечных подработок времени на учебу было меньше. Но профессора закрыли на это глаза — Я хорошо себя проявил до этого, поэтому мне позволили поблажку. Один из них даже помог устроиться в наш главной офис. Дима невесело хмыкнул. Вот только стало слишком поздно. Зарплата, которая с лихвой могла покрыть все траты на многочисленные операции, перестала быть необходимостью. Отец скончался. Как только его не стало, мать хватил инфаркт. Я не смог себя заставить приехать на эти двойные похороны. Да что уж там. До сих пор ни разу на кладбище не был. Рассказ оборвался резко, и за столом повисла звенящая тишина. Внутри меня что-то перевернулось. Я почувствовала в себе желание, нет, необходимость как-то поддержать Диму, обнять, окружить заботой. Хорошо знала, что отношения с родителями в детстве складывались не так уж радужно и сахарно, но, но отчетливо слышала боль в его словах, боль и чувство вины. Неужели он винил себя за то, что не смог быть рядом? Сама не заметила, как ободряюще погладила Диму по руке. Он едва заметно вздрогнул и вопросительно глянул на меня. «В общем», — внезапно он улыбнулся, — «мой тебе совет, Петр. Если гонишься за журавлем в небе, убедись, что синица в руках поняла все правильно». Я услышала в этих словах чуть больше, чем просто мораль. Какой-то незримый намек. Но отогнала эту мысль подальше, решив, что пора уже перестать себя накручивать. «Благодаря за совет», — задумчиво отозвался Петя. «Дима. Я не знал, с чего вдруг решил разоткровенничаться. То ли из-за настоек, то ли из-за общей атмосферы. И еще больше удивился, увидев в глазах Карина переживания. Переживания за меня. Она всегда так смотрела, когда ей рассказывала о том, что происходило в моей семье еще в далеком детстве. О том, как отец лупил мать, но та безропотно прощала. О том, как она в какой-то момент сорвалась и запила. Как вдруг внезапно чуть не покончила с собой». Я делился самыми большими страхами с ней и только с ней. Наверное, именно поэтому я боялся возвращаться в Россию. На родину детства. Где уже не было родителей, где уже не было Карина из прошлого. И если первых я лишился по воле судьбы, то со второй облажался сам. Причем не раз. Что мне помешало тогда в нашу последнюю встречу, когда она призналась в чувствах ответить, что я тоже ее люблю, гордость, Страх потерять дружбу, глупость, тотальная глупость. А сейчас я бросил на девушку еще один взгляд. Она похорошела, внутренне стала увереннее. Сейчас уже поздно, нахрен я ей не сдался. И вообще, Дмитрий, соберись-ка, а то как мокрая тряпка. Утка, кстати, выше всяческих похвал. Карина, как и всегда, заметила мое смятение и перевела тему. С недовольством отметил, как хмыкнул Пётр. будто бы заранее знал, что она согласится чуточку расширить свой рацион ради блюда, которое он так советовал. Занозой в заднице засел вопрос. «Что этот Петр вообще от нее хочет? Неужели его так зацепил их танец в том клубе, и он решил попытать счастье в том, чтобы ее склеить?» Эта мысль внезапно прошлась волной раздражения. «Ты просто уток давно не ела», — хмыкнул парень. «Интересно. А на ты они перешли тоже в тот вечер? И как на это отреагировала трезвая Карина?» «А вообще, нам и правда пора. Завтра важный день!» — встрял я и почувствовал себя занудой. То, за что я упрекал Карину совсем недавно. «Ура!» — саркастично выдала девушка. Расплатившись по счету и поблагодарив Анатолия, мы направились в отель. По пути тема перешла в рабочее русло. Мы обсуждали завтрашнюю стратегию. Мир чуть покачивался, сказывался алкоголь. Ноги заплетались, но я не мог не обратить внимания, как близко Петя шел к Карине. Их руки едва ли не соприкасались. но она, казалось бы, не обращала на это никакого внимания. Для нее это было в порядке вещей? Может, они уже? От этой мысли я совсем по-дурацки споткнулся. И вот на это Карина внимание обратила. Не знаю, что там за гениальная мысль пришла к ней в голову, но она хмыкнула и выдала. Надеюсь, вы не против, если одна уставшая ходить на каблуках леди нагло использует сразу двух мужчин. Не дожидаясь никакого ответа, она взяла нас под руки. Сразу двух. Вроде пили мы, а помощь потребовалась вам, Карина Максимовна. Петр рассмеялся. Опять обращается к ней на «вы». Это у них такие ролевые игры. И тут я бросил взгляд на ее обувь. И правда каблуки. Те самые туфли, которые я оставил в том клубе. Это новые? Спросил я. Сказал же, что это произошло по моей вине, а значит, и платить мне. — Не, это Петя принес, — как ни в чем не бывало, — ответила Карина. Глянув на парня, заметил, что на его губах блуждает самодовольная улыбка. Весь путь до отеля молчал, думал и пытался заглушить неприятную волну ревности. Нет, между ними не могло и не может быть ничего общего. Но почему же они тогда так мило и спокойно обмениваются шутками? «Дмитрий, это ваш этаж!» — отвлекся от мысли, когда этот сосунок меня окликнул. И правда мой, четвертый. Эта сладкая парочка разместилась на седьмом. и теперь я почти был уверен, что это не случайное совпадение, что Петя, бронируя отель, указал подобное размещение в пожеланиях. «Да, доброй ночи!» — сухо бросил я, вновь подавив себе неприятные эмоции. Вошел в свой номер, скинул с себя пиджак и кинул его на стул. Расслабил верхние пуговицы рубашки, избавился от запонок. Заглянув в мини-бар обнаружил маленькую бутылочку виски. Откупорил и налил стакан, разместившийся на столике. Подошел к окну. Питер. никогда не питал к нему нежные чувства. Если Москва и Лондон у меня ассоциировались с бешеным темпом жизни, тем самым, который уносит в круговерть событий, то Питер казался мне более спокойным и размеренным. Город для того, чтобы остановиться и подумать. Вот только думать совершенно не хотелось. Внезапно по позвоночнику прошелся холодок. Окна из моего номера выходили на проспект Невского, туда же, куда и выход из отеля. Потому мне хорошо было видно. как Карина с Петром вышли из главной двери и направились куда-то. Парень оживленный ей что-то рассказывал, а Карина слушала. Крепко сжал стакан в руках. Нет, так не пойдет. И если сперва я думал дать Карине время для того, чтобы попросту свыкнуться с мыслью, что я рядом, что я не желаю ей ничего плохого, то теперь придется действовать более решительно. Дважды упускают свой шанс только дураки, а к таковым себе относить не хотелось.